Ось цветка и ось кристалла, минералы группы берила. Пятерная ось несовместима с расположением атомов в решетчатых системах и тем самым невозможна в кристаллах. Шафрановский. Пятерная ось является у мелких организмов своеобразным инструментом борьбы за существование, против кристаллизации, первым шагом которой была бы их поимка решеткой. Белов. Чуть сойдет снег, и влажная земля улыбнется миру первоцветами. По берегам рек раскроет пятилепестковый венчик, лиловато-голубая печеночница, засветятся желтыми баранчиками склоны холмов, а редким счастливчиком встретится нежный и красивый подснежник, медуница, тоже пятигранные бокальчики, синие и лиловые с розоватой полосой. Вслед за храбрыми первенцами апреля Покрываются цветами ветки вишен. Пять белых округлых лепестков каждый раз сызново утверждают вечный закон весны. А чуть осыпется белым конфетти вишня, раскроют венчики розоватые цветы яблонь, холодком и горьковато-сладким запахом наполнит воздух белая черемууха а по лесным полянам и городским пустырям разльет солнечный блеск веселая куриная слепота золотые венчики курос слепо как приглашение к лету и замелькает на лету отрывной календарь лепестков лазоревая герань розовый шиповник Голубые незабудки, как метки возле каждого родника, голнастые яркие мальвы, влажные лилии, царящие в лесных озерах и заводях. И всюду от снега до снега разноцветные пятерки, изредка четверки лепестков. Геолог малахов называет: пятерную симметрию в симметрии жизни в мире реальной фантастики Свердловск, 1965 год. И верно, ведь та же самая пятерная ось управляет существованием морской звезды и морского ежа. Окаменевшие членики морских лилий населявших миллионы лет назад теплые моря, по сей день хранят пятилучевую звездочку, дырочку, срединный канал, шедшие через весь стебель животного. А почему в море нет шестилучевых звезд? Почему так много на свете пятилепестковых цветов и почти никто из них не отрастил шестол. Но стоит только опуститься на землю зиме, и с неба, словно крошечные ледяные шестеренки, посыпятся шестилучевые звездочки. Почему же у снежинок всегда шесть лучей? Мы не можем не отметить здесь тот высшей степени замечательный факт, пишет известный академик-кристаллограф Шубников, что среди представителей живой природы, пожалуй, чаще всего встречаются как раз простейшие из невозможных для затвердевшего окристаллизованного мертвого вещества виды симметрии, пятерная симметрия. А почему так? Ответ на этот интересный вопрос можно попытаться найти у крупнейшего советского кристалла-химика Белова. Кристаллографический запрет пятерной оси, как известно, определяется невозможностью согласовать ее с решеткой, с решетчатым состоянием кристаллического вещества. И потому можно думать, что пятерная ось является у мелких организмов своеобразным инструментом борьбы за существование, страховкой против окаменения, против кристаллизации, первым шагом, который была бы их поимкой решеткой. В противоположность живым организмам В мире кристаллов плотная стабильная упаковка атомов в кристаллической решетке – идеал, к которому стремится природное кристаллическое вещество. Ведь чем прочнее симметричнее их структура, чем надежнее уравновешенные частицы вещества, тем труднее их разорвать. Тем прочнее сам кристалл, и больше его кристаллизационная сила. То есть, тем больше повышаются и его шансы на образование и сохранение. Даже самое первое знакомство с минералогией показывает, что шестерная, или как говорится в кристаллографии гексагональная симметрия, Неплохой вариант надежной кристаллической решетки. Более 8% детально изученных, довольно часто распространенных минералов компонуют свои ионы вокруг оси шестого порядка. Это и шестигранные столбики апатита, и утолщенные таблички нефилина, и розетки молебденита, или схожего с ним графит Но самые совершенные, самые красивые и популярные из гексагональных минералов, несомненно, берилы. Их стройные вытянутые по шестерной оси кристаллы похожи на граненные колонны или на шестигранные кубки. Горняки любовно называют их стаканчиками. Гексагональная симметрия берилов начинается на уровне их кристаллической решетки. Основу их структуры составляют кислородные кольца. В каждом кольце 6 атомов кремнезема и 18 кислорода. Поэтому берилы и называют кольцевыми силикатами. Связанные ионами бериллия и алюминия, одно над одним поднимаются кольца вокруг невидимых осей шестого порядка, выстраиваясь в колонны, точнее в трубы, серединки этих колонн остаются полыми. Не случайно берилы напоминают многоцветие цветочных лепестков. Голубые, синие, розовые, оранжевые, бледно-желтые, янтарные, зеленые всех оттенков, полочно-белые, едва уловимого цвета оконного стекла и вовсе бесцветные. Их окраски разнообразны но всегда чисты и спокойны, прозрачность кристаллов позволяет ясно проявиться самым легким оттенком. Желтые берилы. Тонкие кристаллы, похожие на граненные бокалы с легким сухим вином. Их называют гелиодорами в честь Гелиуса, Бога Солнца. И верно, кристаллы Гелиодора словно наполнены светом и теплом солнца. Винно-желтые берилы издавна составляют славу пигматитов Урала. Иногда можно видеть, что головки гелиодоров венчают не только плоская базальная шестисторонняя грань, как обычно принято у берилов, В том месте, где две грани шестигранной призмы накрываются плоской крышечкой базиса, у Гелиадора сверкают изящные треугольники шестигранной пирамидки. Эти кристаллы выросли в идеальных условиях природного автоклава, миороловой пустотки. Они совершенны как дерево, свободно раскинувшие ветви на солнечной поляне есть и зеленые берилы можно сказать что зеленый любимый цвет пигматитовых берилов он ближе всего легкому цвету листа свежего салата или незрелого яблока таковы берилы бразилии Адун-Чалона и незабываемые берилы Украины. Забыть эти кристаллы невозможно. Они отличаются от всего, что вы когда-либо могли видеть. Они прозрачны и чисты, но каждая грань призмы несет неповторимый узор глубоких неровных бороздок, а базис покрыт маленькими пирамидками, подчас вытянутыми в острые шипы. Если кончики кристалла к обоим концам утончаются, словно подтаявшие их так и называют сосульки, это травленные или частично растворенные берилы. Через полость, где росли эти кристаллы, Сочились поздние едкие щелочные растворы. Некоторые кристаллы, особенно мелкие, истаяли без остатка, иные превратились в некрасивые кургузые обсоски. Но многим из них природное травление предало как ни странно, своеобразие, привлекательную индивидуальность. И все же самые типичные из зеленых берилов не нежные призмочки Урала, не травленные сосульки Украины и адунчалона. Самые типичные берилы непрозрачные, мутные, светло-зеленые берилы пигматитов. Они бывают от нескольких сантиметров до целых метров Масса их подчас достигает нескольких тонн. В Испании из таких исполинов делали в горных деревушках притолоки дверей и даже целые колонны. В старофранцузской легенде о Тристане и Изольде сказано, что когда король Марк узнал о смерти любящих, он переправился за море и, прибыв в Британь, Велел сделать два гроба. Один из халцидона, для изольды, другой из берила, для тристана. Скорее всего, речь идет здесь именно о светло-зеленом пигматитовом бериле. Кстати, эти породы – самая давние и испытанная руда бериле.